Пролог Драконова гора Время от времени дворец подрагивал, словно сама земля содрогалась от воспоминаний и тяжко вздыхала, не желая поверить в случившееся. Солнечные лучи, прорываясь сквозь трещины в стенах, выхватывали клубившуюся еще в воздухе пыль. Выжженные отметины пятнали стены, полы, потолки. На вспучившихся красках и позолоте когда-то ярких фресок, виднели широкие черные мазки. Хлопья сажи покрывали тела людей и животных, так и не сумевших убежать от настигающего их безумия. Мертвые лежали повсюду. Мужчины, женщины, дети, искавшие спасения, когда в них из каждого коридора ударили молнии, когда их объяло подкравшееся сзади пламя, когда под их ногами потекли каменные плиты дворца — в которых они тонули еще живыми. Потом воцарилось безмолвие. Но в странном контрасте с окружающим неповрежденными остались многоцветные гобелены. Сохранились фрески. Лишь там, где стены покосились, творения художников были попорчены. Мебель с превосходными резными узорами, отделанная золотом и драгоценной костью, Стояло на прежних местах, только кое-где застывший волнами пол опрокинул стулья. Удар, поразивший разум и скрутивший рассудок, был нанесен точно в цель, не задев роскошную обстановку. Льюстерин Теламон бродил по дворцу, ловко удерживая равновесие, когда пол под ногами вздрагивал. — Ильена, любовь моя, где ты? Светло-серый плащ его потянул за собой кровавый след, когда Льюс стерн Теллэман перешагнул через тело золотоволосой женщины. Черты ее красивого лица были искажены ужасом последнего мгновения жизни, а открытые глаза застыли в неверии. — Где ты, жена моя? Куда все попрятались? В покосившемся зеркале на обожженном рамре стены взор человека уловил его собственное отражение. Королевские одежды серого, алого и золотого цветов, одеяние некогда великолепное, из редкой ткани, привезенной купцами из-за мирового моря, а теперь рваное и запачканное, было запорошено пылью, покрывавшей лицо и волосы. На мгновение рука мужчины коснулась эмблемы на плаще. Черно-белый круг, цвета которого разделялись волной. Что-то он значил, этот символ. Но вышитый круг задержал внимание ненадолго. В удивлении Илью Стерин Теллеман уставился на свое отражение. Высокий, средних лет, когда-то красивый, но теперь седины в его темных волосах было гораздо больше. Морщины усталости и заботы стекли лицо, на котором выделялись темные глаза, видевшие слишком многое. Льюстерин засмеялся и запрокинул голову. Эхо покатило его смех по безжизненным залам. — Ильена, любовь моя! Иди ко мне, жена! Ты должна увидеть это! Воздух за его спиной заребил, задрожал и уплотнился в человеческую фигуру. Возникший, словно бы ниоткуда, мужчина стал осматриваться по сторонам, неприязненно кривя губы.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 Взгляд метнулся к золотоволосой женщине, затем обратно на Льюса Террина. — Шайтан, тебя повери! Неужели порча уже так вцепилась в тебя? — Это имя. Шай... Льюс Террин вздрогнул и предостерегающе поднял руку. Не нужно было произносить это имя. Это опасно. Хотя это ты помнишь. Опасно для тебя, глупец, не для меня. Что еще ты помнишь? Вспоминай, идиота, слепленный светом. Я не допущу, чтобы все кончилось, пока ты без памяти. Вспоминай. Минуту Льюстерин, подняв руку, любовался узорами копоти на ней. Затем вытер руку о еще более грязное одеяние и повернулся к незнакомцу. Кто ты такой? Чего тебе надо? Человек в черном развернул плечи и надменно произнес...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 Отсутствующим тоном пробормотал он. Затем сказал во весь голос, — Ильена, где же ты? Пол вздрогнул. Тело золотоволосой женщины шевельнулось, словно откликаясь на призыв. Льюстерин не замечал ее. Эллен Морин скривился. — Посмотри на себя, — сказал он с презрением. — Было время, и ты первым стоял среди слуг. Было время, и ты владел кольцом Тамерлина.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 Я не дам тебе умереть в неведении. Когда ты умрешь последней твоей мыслью, будет мысль о твоем полном поражении, ты осознаешь, сколь она глубоко. Если я вообще позволю тебе умереть... Не могу понять, куда делась Ильяна. У нее найдутся для меня неласковые слова, если она подумает, что я прячу от нее гостя. Надеюсь, беседа с ней понравится тебе, а ее-то она точно обрадует...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 Он простер руки, и свет потускнел, словно бы тень легла на солнце. Боль вспыхнула в Люсе Террине, и он закричал. Крик истерксии из самой глубины его души, крик, который он не мог остановить. Огонь опалил его до мозга костей, по жилам хлынула кислота. Он выгнулся дугой.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 На золотоволосую женщину и вопль, сорвавшийся с его уст, не мог сравниться ни с одним криком, что прежде, вырывало из него боль. Шатаясь, едва не падая, он подполз к жене. Чуть ли не все оставшиеся силы ушли на то, чтобы подтянуть Ильену к себе и обнять. Дрожащими руками Льюстерин убрал волосы с лица женщины, вглядываясь в ее широко раскрытые глаза. — Ильена, да поможет мне свет, Ильена! Он склонился над ней, стараясь прикрыть собой, еле сдерживая в горле рыданий стоны человека, которому незачем больше жить. Нет, Ильена, нет, ты можешь вернуть ее, убийца, родичей. Великий повелитель тьмы может оживить ее, если ты будешь служить ему, если будешь служить.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 Все пали от его руки. Лица детей обвиняли, невидящие глаза вопрошали, и слезы его не стали для них ответом. Смех предателя стигал, как кнут, заглушая стоны. Льюстерин больше не мог видеть эти лица, терпеть эту боль, не мог вынести всего этого. В отчаянии он потянулся к истинному источнику —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 В таком одиночестве, в каком может пребывать человек, пока жив, но от воспоминаний, тем не менее, убежать не удалось. Глаза преследовали его, преследовали по бесконечным пещерам разума. Он не мог спрятаться от них. Глаза его детей. Глаза Ильены. Слезы блеснули на щеках Люса Террина, когда он поднял лицо к небу. Свет, прости меня.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 «Ильена!» Воздух обратился в пламя, огонь стал жидким сиянием. С неба ударила молния и всякий, кто хоть на миг бы узрел ее, выжег бы себе глаза и ослеп. Сорвавшись с небес, огненная стрела пронзила Льюса терина Теламона и прожгла себе путь в недра земли. Едва она коснулась скалы, как та обратилась в пар —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 А гора и остров остались одни. Остались ждать. И пала тень на землю, и раскололся мир, как камень. И отступили океаны, и сгинули горы, И народы рассеялись по восьми странам мира. Луна была, как кровь, а солнце, как пепел. И кипели моря, И живые позавидовали мертвым. Разрушено было все и все потеряно, все, кроме памяти. И одно воспоминание, превыше всех прочих, о том, кто принес тень и разлом мира. И имя ему было — Дракон. Из алет нин тайрин алта Камора, разлом мира Неизвестный автор Четвертая эпоха И явилось это в те дни, как являлось раньше И как будет являться не раз. Тьма тяжко легла на землю И омрачила сердца людей, и увяли листья и Пожухли травы, и умерла надежда. И возопили люди к Создателю, говоря, о свет небес, свет мира, пусть гора родит обещанного, о котором говорят пророчества, как то было в эпохах прошедших и как то будет в эпохах грядущих. Пусть принц утра споет земле о зеленеющей траве и о долинах, полнищихся агнцами».